Глава вторая Мир, в котором я очнулся, попахивал безумием и средневековьем. Я принял далеко его не сразу. Первые два дня тупо молчал и закрывал глаза, реагируя так на любые вопросы знахаря. Назвать этого мужика врачем у меня язык не поворачивался. Пожилой дядька, одетый в смешной бархатный костюм, с обтрёпанными кружевными манжетами и сальным пятном на пузе. Грязные пальцы, на которые он нацепил шесть или семь песней. Из колец большая часть казалась медными и только два серебряными. Знахарь рассуждал о каких-то четырех жидкостях тела и нес дикую белиберду, рассказывая мне, как привести эти самые жидкости в равновесие. Между тем, за все время рану на ноге он так и не осмотрел. Я обрезговал пить отвары и настойки, которые знахар мне приносил, и с молчаливого одобрения собственного лакея сливал это в горшок, который при нужде подавал грунт. Слуга, кажется, искренне переживала о моём здоровье. Он даже принес чистую тряпку, чтобы сменить заскорозлую повязку, и перебинтовал сам, вполне умело очистив рану от слизи и засохшей крови, и смазав какой-то мазью. «Завсегда от ран и прочего тётки Мейси бальзам пользую. А вось и сейчас поможет», — тихо пояснил лакей, помогая мне переворачиваться. «Увы, я был так слаб, что не мог самостоятельно даже помочиться. У меня постоянно кружилась голова, и первое время я воспринимал окружающий мир как дурной сон. Только через сутки до меня дошло, что этот мир реален» и в этом чужом теле я застрял навсегда. Рассматривал комнату, не желая верить в ее реальность, огромный зал с натертым до блеска паркетом, с подсвечниками на стенах и гигантской хрустальной люстрой на высоте не менее четырех метров. Люстра, кстати, тоже была утыкана свечами. Сколько было окон, я сосчитать не смог. Часть комнаты от меня загораживал огромный полок. Снаружи бархат, внутри синяя гладкая ткань, расшитая звездочками. Странным для меня было многое. И то, что тело чужое, непривычно высокое и молодое, и то, что говорили на языке, который я никогда не учил, но при этом прекрасно понимал. С языками у меня вообще была беда еще со студенческих времен. С грехом пополам я одолел в институте начатки английского. И только когда занял председательское место, начал учить его снова. Импортные машины, всевозможные тракторы и комбайны часто имели техническое описание только на английском. Так что говорить свободно я не стал, но как минимум поднаторел в технической терминологии. Язык, на котором беседовали в этом мире, казался очень сильно исковерканным английским. Я отслеживал некоторые общие корни и манеру строить предложения с тем языком, что учил на земле. Самым непонятным было то, что этим новым английским я владел в совершенстве. Русский при этом остался сохраненным. При всех несуразицах я прекрасно помнил прошлую жизнь и точно знал, кто я такой, помнил, как появился в этом мире. На третий день к полудню, пережив еще один визит знахаря, я рискнул заговорить с лакеем. С тем самым гронтом. Для начала беседы я выбрал самый идиотский правильный вопрос. «Где я?» «Его королевское величество повелел вас во дворце пристроить. Прямо целые апартаменты выделили и для вас, и для вещей. Вот эта вот комната и есть». Слуга широким жестом обвел зал, в котором я лежал, а затем махнул куда-то за изголовье кровати. А там вон другая, поменьше, где сундуки ваши стоят. Там же и мне ночевать разрешили, чтоб я завсегда при вашей особе был. То, что это не глупый розыгрыш, я поверил уже давно. У меня было время рассмотреть части нового тела, даже интимные. К сожалению. Слабость была такая, что я вынужден был пользоваться горшком, который придерживал лакей. Фарфоровым горшком с позолотой. Надо сказать, что к прежнему владельцу этого тела мать природа была весьма щедра. В прошлой жизни я был не только ростом поменьше, но и мордой попроще. Лицо я рассмотрел, когда грунт брил меня. Брил, кстати, довольно умело и аккуратно. А ничего, так хлопчик получился, подумалось мне при взгляде в зеркало. Не сусальный красавчик, но вполне интересный молодой парень. Из тех, что нравятся женщинам и не вызывают отторжения у мужчин. Темные, густые волосы сильно засалены, да и длинная рубаха, в которую я одет, серая от грязи, изрядно пованивает немытым телом. Но главным было то что руки, ноги меня слушаются. Рана перестала кровоточить, а слабость... Слабость скоро пройдет. Не знаю, чем Гронту не нравился лекарь, но о том, что я заговорил, слуга ему не сказал. Покорно кивая, принял новый кувшин с вонючим отваром и, закрыв дверь, вопросительно глянул на меня. Я ухмыльнулся и сипло скомандовал. «Выливай!» Содержимое кувшины, как и всех предыдущих, отправилось в ночную вазу. А лакей довольно пробормотал. — Вот и правильно, господин. Это они тут в столицах дрянь всякую пьют, а по-нашему, по-простому, есть надо побольше, да спать. Еще бы вам добрый кусок мяса, а к нему вина красного и совсем хорошо станет. Нельзя сказать, что состояние мое стремительно улучшалось. Но в этот же день, к вечеру, Проснувшись в очередной раз, я решил, что нужно разговорить Лакея. Кажется, он с большой симпатией относится к своему господину, и пакости от него можно не ждать. Потому, съев на ужин какую-то зверски твердую кашу с солидным куском баранины, изрядно перченым, я запил все это бокалом красного вина и остатки из красивого стеклянного графина протянул Гронту. «Вот, выпьешь перед сном!» Похоже, я сильно обрадовал своего медбрата. Он суетливо подхватил с одеяла под нос с остатками еды и куда-то унес. Тут же вернувшись. — Вот спасибочки, господин! Сильно благодарствую! Сами знаете, нечасто мне такая перепадает. — Ты налей себе вина и посиди, поговори со мной. Что-то я плохо соображать стал. — Так и ничего удивительного. С вас крови, господин, как со свиней резанный вылилось. Я этого ужаса и не припомню и одежда вся насквозь, и с сапога через край плескала. Лакей перекрестился и даже передернул плечами, вспоминая. — Ну вот, садись и поговорим. Хоть расскажешь мне, где это меня так подрезали. Усевшись прямо на полу возле кровати, Гронт наполнил себе большую глиняную игрушку и с удовольствием отхлебнул. — Эх, и доброе же пойло! Каждый бы день этакое, так лучше и не надо. В горло аж само льется. Он забавно почмокал губами. «Так где меня ранили?» Смотреть на слугу мне оказалось неудобно, так как с высокой кровати видно было только макушку, потому я приказал «Стул себе возьми и сядь нормально». Что ты на полу пристроился, как собака? Увидев стул, который принес лакей, я понял, почему он побоялся сесть сам. Это был не стул, а произведение искусства, сплошь покрытое резьбой, Всевозможными завитками и лозами, золоченное так, что не видно было даже цвета дерева, да еще и обитая какой-то глянцевой тканью, то ли атлас, то ли шелк. Никогда я в трепе толком не разбирался. Пристроился грунт на самом краешке этой роскоши, несколько неуверенно глядя на меня, как будто ожидая, что я его сгоню. Помолчал, сделал еще глоток из кружки и наконец-то заговорил: Вы, господин, принцы, когда спасали! Кто-то вам сабли саблей по ноге попал. Отсюда вот и слабость ваша. Да и первый день вы вовсе не в себе были. Гронт преданно посмотрел мне в глаза и снова отхлебнул из кружки, прижмурив глаза от удовольствия. К этому моменту я уже вполне верил, что я попаданец и нахожусь в чужом теле и чужом мире. Потому кричать, какой еще принц, не стал. Напротив. Прикрыл глаза и сообщил. Гронт. Нападение я помню. «А вот как я с принцем рядом оказался?» Рассказывал слуга очень охотно, тем более, что и вино начало оказывать свое действие. Я стал смелее в вопросах, надеясь, что к утру он мало что вспомнит. Из его речей удалось извлечь следующее. Я находился в теле некоего барона фон Вайермана, не слишком богатого дворянина, который приехал искать удачи при дворе. Гронт был приставлен к особе юного барона — когда тому было всего тринадцать, и с тех пор оставался его верным слугой. «Это я ж тогда совсем здоровяк был, 25 зим всего, и завсегда я за вами следил хорошо!» Лакей пьянил быстро, и речь его становилась все более многословной. Этим моментом я воспользовался по полной.